Наталья Сапункова. «Пряничные туфельки». 30 лет спустя, после событий романа «Шут» и «Слово короля» самостоятельная история, но в некоторой мере спойлер, поэтому лучше читать после шута. Добро пожаловать в мир побережья! Глава первая. «Пряники от леди». Третий день рождения своего первенца и наследника граф Ленгар праздновал с размахом. И только леди Рина Вениш, единственная сестра графа, не радовалась. Но кому какое дело? Множество гостей, торжественное усаживание мальчика на боевого коня под одобрительный рев толпы, пир на поляне перед замком, угощение для горожан прямо на улицах, свиные туши, жареные на вертелах пироги и вино. Не обошлось без цирковых представлений, без танцев на площади, без разбрасывания мелких денег, среди которых изредка попадались серебряные, без большого бала, без огненного фейерверка в замковом парке. Рина понимала, что следующее развлечение будет завтра и с ее участием. Завтра брат желает объявить ее помолвку с герцогом Ольгером из Кандрии которому уже исполнилось 50. Представить себя женой седого старика она не могла. Это было во много раз хуже, чем все предыдущие варианты. Казалось бы, о чем переживать? Отказаться и все. Ах, если бы... Брат на этот раз не тратил время на уговор, он высказался кратко. «Если вы не согласитесь на помолвку, леди сестра, я прикажу утопить вашу драную кошку». «У вас на глазах, конечно. Любому терпению есть предел, понятно вам?» «Да, она пыталась. Просить, возражать, возмущаться. Но все, конечно, было понятно. И то, что всегда есть возможность что-нибудь придумать, было понятно тоже. «Надеюсь, завтра у нас будет счастливый день», — сладко сказала вчера леди Бьюла. «Я молилась, Рина. Мы все молились. Должно же когда-нибудь пламя просветить ваш разум». Графиня, жена Клайка Вениша, графа Ленгара. Она сказала это громко за общим столом. «Тогда я тоже помолюсь о вашем просветлении, Бьюла», — вкратчиво ответила Рина. «Просветление полезно всем, правда?» Графиня насупилась и уткнулась в свою тарелку. Другие дамы за столом тоже примолкли, искоса поглядывая на сестру графа и на ее светлость. Не то чтобы война, но сдержанное противостояние между ними тянулось уже не первый год. Хотя это обычно, когда жена и заловка не очень ладят. Но тут, конечно, все настолько запущено, что только на пламя светлое и уповать. Потому что сестра графа удивительно вздорная, плохо воспитанная и самонадеянная особа, к тому же начисто лишенная здравого смысла. Кто в этом сомневается, тому объяснят, что он не прав. Вот какая она, Ринна Вениш. Несчастье семейства, вечное испытание для графини, наказание для графа. И вообще удивительно, почему к ней еще сватаются? Нет больше девицы, что посмела бы так себя вести. А всего-то и дел отказать нескольким женихам. Точнее, семи или восьми. Хотя вездесущая молва уже увеличила их число по меньшей мере вдвое. После того обеда графиня пришла на балкон, где Ринна устроилась с книгой. «Ах, я посижу немного с вами. Что за беспокойный день. Но это такое счастье сыну три года. И счастье, и гордость. Ничего, настанет день, когда вы меня поймете. Я и понимаю, и разделяю Бьюла», — мирно заметила Ринна. «Я ведь люблю Дарина. Он мой племянник». «Ах, но это совсем не то». «Материнские чувства — это... Я все поняла, лишь когда сама произвела на свет моего чудесного мальчика». «Я верю, Бьюла. Вы хотели отдохнуть? Может, посмотрите книгу? Мне недавно прислали много новых книг. Есть любопытные». Обсуждать материнские чувства ренни не хотелось. «Да, вот как ни странно, не хотелось». «Потом», — махнула та рукой, — «Знаете, я ведь знакома с вашим женихом». «Мой отец не раз принимал его в нашем горном поместье. Герцог любит охотиться. Я была в него немного влюблена. Он такой сильный, ловкий и вообще очень симпатичный. Только его сыновья старше меня. Как считаете, я испытаю материнские чувства, если выйду за него замуж? Какие-нибудь иные чувства, предваряющие материнские и положенные в браке? Ах, не говорите непристойности, вы незамужняя девица!» Невестка покраснела. «Простите», — изобразила удивление Ринна. «Доверие, расположение, уверенность. Что в этом непристойного?» Она насмешничала, конечно, и намекала не на доверие и расположение. Но для Бьюлы внешние приличия были на первом месте. И если незамужней девице следовало быть наивной в интимных вопросах, то эту наивность Ринна должна была демонстрировать до старости, если не выйдет замуж, конечно. Но она была вполне осведомлена, так уж вышло. «Она тай. Кто вам помешает испытать это?» — продолжала наседать графиня. «На герцога Ольгера заглядываются все леди». «Даже теперь?» «Очень мило». «Как считаете, я скоро стану вдовой, наследники укажут мне мое место?» «Рина, дорогая, вы не забыли, сколько лет вам?» — вспыхнула Бьюла. «Двадцать три, а что?» «Позвольте, но это уже не семнадцать». Ну, до пятидесяти пока далеко». Невестка уже не впервые на разные лады повторяла одно и то же. Сама она вышла замуж за Клайка в 17. Арина в ее двадцать три уже старая дева. В чем сама и виновата, конечно. Надо быть разумной и слушаться родственников. Вам раньше следовало об этом думать, резонно заявила графиня. А теперь миритесь с тем, что есть. И вообще, с таким отношением к браку можно было уже идти в монастырь. Подумать только вас добивались знатнейшие лорды побережья. Даже кандрийский принц. Ну и что с того, что он вам не нравится? В данном случае титул искупает все. А вас теперь зовут капризной принцессой и не иначе. Это ненужная беседа, раздражала леди Ринну неимоверно. У меня нет ни малейшей склонности к монастырской жизни, Бьюла, сказала она. Я уже это объясняла. И я прошу лишь оставить меня в покое. Уеду к себе в мой нартель. И можете хоть совсем обо мне не вспоминать. Отец позволил, и брат с этим согласился, в конце концов. Нартиль это маленький замок возле моря, часть маминого приданного, который отец передал Рине на шестнадцатилетие. Графиня скептически хмыкнула. «Какой вы еще неразумный ребенок на самом деле? Она была на целых три года старше заловки. Вам и так потворствовали. Но это не может продолжаться вечно», — с пафосом заявила графиня, уходя. А потом появился брат и окончательно объяснил, что к чему, что любому терпению есть предел, видите ли. Да, отец позволил ей самой выбирать мужа. Он обещал это ее умирающей матери. Он завещал это брату. Но ей не предоставили настоящего выбора. Лишь предлагали иногда варианты, которые она не захотела принять. И король рассержен. А над ней действительно смеялись по всему роту и дальше, называя капризной принцессой. Но утопить Мику, ее звери, ее ручную рысь... «Брат совсем с ума сошел!» «Ты этого не сделаешь, Клайк!» Воскликнула она гневно. «Они все-таки семья. Есть вещи, которые близкие люди делать не должны. Это жестоко и оскорбительно, в конце концов». «Думаешь, я хочу?» Пожал плечами граф Ленгар. «Если с тобой иначе не справиться, я сделаю это. Клянусь кровью и честью. Я уже приказал запереть ее в зверинцы. Ты поняла, Ри? Ты согласишься стать невестой графа Ольгера». «Все. Действительно. Все. Мика под замком. Ручная рысь, которую принесли в замок маленьким котенкам. Рина – тай. От матери она унаследовала способность подчинять животных, общаясь с ними мысленно. Способность, которой испокон веков владеет некоторые семьи рота. Говорят, в их стране таев больше, чем где-либо. К своему зверю у Тая отношение особое. Рина не способна позволить убить Мику. Клайк знает, чем грозить». Завтра в полдень в большой зал замка набьется множество народу, все гости праздника, еще толпа соберется под балконом. Всем любопытно, поскольку уже пошел слушок, что на этот раз капризной принцессе не дадут капризничать. Пир еще продолжался. Рина ушла раньше, сославшись на головную боль. С помощью горничной она избавилась от парадного платья и влезла в самое простое. Повязала длинный до пола фартук, Теперь она сама стала почти похожа на одну из многочисленных служанок замка. Почти, потому что лень было разбирать прическу. Чипцом прикрыть – и довольно. И серьги остались. Маленькие, золотые, с ярко-голубыми топазами мамины и подвеска на золотой цепи, хорошо заметное в вороте платье. Вот кольца с рук она сняла. В кухне это мешает. Если замесить тесто на лепешке, это помогает восстановить душевное равновесие. А когда оно восстанавливается, в голову приходит хорошее решение. «Я к Ноне», — сказала она горничной. «Запри дверь и всем говори, что я сплю». «Но, миледи, ее светлость в прошлый раз гневались, что вы были в кухне», — заметила горничная Этель, которая была не в меру разговорчивой. «Лучше не сердите ее лишний раз, умоляю». Ринна только рассмеялась. Бьела гневалась? Это серьезно? Она совсем не боялась сердитую ее светлость. «Вот еще! Вот что!» «Лучше ты не серди меня», – посоветовала она и ушла, хлопнув дверью. Огромное помещение кухни, разделенное невысокими, не до потолка стенами, гудело от шума и голосов. Еще и смеялся кто-то. Странно, ведь пир завершался. Готовить уже прекратили, только слуги еще бегали, приносили что-то и уносили. Как раз в то время, когда поварам и судомойкам пору падать от усталости. Голоса доносились из загородки, за которой обычно ели слуги. Ринна туда заглянула. За длинным накрытым столом собралось много народу. И слуги, и незнакомцы. Они ели, разговаривали, смеялись. Большинство, прихлопывая, наблюдало, как на небольшом местечке в стороне от стола танцевала пара. Парень и девушка. Девушка перебирала и притоптывала ногами, и еще подбрасывала цветные шарики. А парень танцевал на руках и крутил ногами в воздухе. А у края стола сидели три здоровяка с непомерно раздутыми мышцами. Их Ринна видела на цирковом представлении. «Все понятно. Стол для циркачей накрыли здесь». Рина испытала досаду. Чужие вторглись туда, где она собиралась отдохнуть и подумать. «Да-да, отдохнуть и подумать. В кухне, ну и что?» Один из здоровяков повернулся к ней, подмигнул и рукой поманил. «Уверена так?» «Иди-ка сюда, дескать, девонька!» И понятно, в ней сейчас никто из чужих и не заподозрит леди. Она поспешно отступила, скрылась из глаз нахального мужлана. А тетушкинона, главной пекарки, за столом не было. Значит, можно застать ее на обычном месте. Вина отправилась в хлебный угол. Правильно. Но она там и отыскалась, но не одна. За столом сидели два парня. Судя по одежде, тоже циркачи а помощница Ноны, Кайта, возилась уж бана с опарой для завтрашнего хлеба. Парни прихлебывали из кружек травяной чай и слушали, что пекарка неторопливо им рассказывала. Певуч так, с удовольствием, словно песню пела. Значит, муку ржаную мы заварили в меду, специи добавили, орехи, цукаты. Остыло уже, вот видите? Ах, как пахнет! Вот, понюхай-ка. Она зацепила из кастрюли и сунула под нос одному из циркачей немного теста на лопатке. Тот понюхал и сморщился. Анона рассмеялась. «Настоится! Раскроется вкус, тогда оценишь!» «А, это ты, моя ласточка!» — повернулась она к Рине. «Приходи, присядь! Не это сегодня!» Она показала взглядом на гостей и усмехнулась одними глазами, как бы говоря. «Ничего, поиграем опять. Может, ты и развеселишься!» Игра была привычная. Когда Рина приходила к Нони вот так одетая, та делала вид, что молодая леди никакая не леди. А кто она? Да кому какое дело? Называла ласточкой. Они весело болтали. Делать все, как положено, слишком скучно. Рина в ответ хмыкнула и присела за стол подальше от циркачей, сначала налив себе чая из высокого медного чайника. Толстостенная глиняная чашка приятно согревала пальцы. Быть изысканной леди отчаянно не хотелось. «И кто придумал, что она должна?» «Вот мальчики эти из цирка, что на празднике выступали. Привезли мне кое-что от старинной знакомой», — пояснила она Рине. «И рецепт пряников хотят получить. А я что? Я не против. Когда это я рецепты прятала? Да, ласточка?» «Конечно, Нона», — улыбнулась Рина. «Мы хорошим всегда делимся. Накануне новогодия пряники пекли по всему роту». Ну и в другое время тоже их продавали в кондитерских, на ярмарках. Всюду они были немного разные, но суть все равно одна. Но Рина ни на какие другие не променяла бы ту душистую сладость, что готовили только в их кухне. «Говорят, вкуснее ваших, ленгорских пряников ничего нет», сказал один из парней, явно намереваясь польстить поварихи. Та только усмехнулась. «Почему же? Я считаю, что много чего есть вкуснее пряников. Я могу тебе 10 бисквитов с разным кремом подать на первом ты мой и на десятом совсем ум отъешь суть пряников совсем в другом Да иногда их ничем не заменишь Я скорее отъем ум, если ты приложишь свои таланты к свиной вырезке тетушка заметил циркач Рина уже к ним присмотрелась оба лет примерно 25 оба безбрачных браслетов Бывают у циркачей брачные браслеты, интересно. И вообще, где цирк, а где пряники? Зачем им эти пряники? В то же время они циркачи, значит, люди сильные и смелые. Так может, я знаю, ответил другой циркач. У пряников особый вкус, особый запах, который не забывается. Откусишь и вспомнишь того, кто тебя такими же угощал. И это без всякого колдовства, да? Его глаза лукаво блеснули. Все правильно, согласилась Нона. В каждой пекарне свои пряники. Моя мать пекла их для отца, когда он уходил в плавание, он был моряк. И здесь, в Ленгарском замке, тоже свои пряники. Они лучше всех. Точно такие раньше готовили при королевском дворе в Асварде. Потом они рецепт потеряли. То, что пекут там сейчас, уже другие пряники. Тот рецепт теперь тут, потому что племянница короля когда-то стала графиней Ленгар. «И что? Ленгар не так и далеко от Асварда. Вы подданный короля, так почему у них нет правильного рецепта?» Но она посмотрела на парня так, словно он явную глупость сморозил. Махнула рукой и весело пояснила. «А не положено. Что имеешь, бери. Потерял не плачь. Так, что там с тестом дальше?» «Вливаем хлебное вино и поташ. Разбиваем яйца по одному. Вот так». Пекарка не только говорила, но и ловко проделывала сказанное. Муку пшеничную, крупитчатую тоже, отмеренную добавляем, и лопаткой вымешиваем, вымешиваем, еще вымешиваем. Хлебная мука не годится, понял? А теперь в погреб отнеси, пусть выстаивается. Через неделю можно печь. «Как через неделю?» – вскинулся один из циркачей. «Разве ты не обещала, что отведаем? Через неделю мы далеко будем». Но насмерила его насмешливым взглядом. «Что я сказала, то и будет». Из подвала уже готовое тесто принесли. Да не двухнедельное, а годовое. Сейчас будем печь». «Так оно в подвале год простояло». Рина уже сдерживала смех. Многие наземцы удивлялись, слыша, что тесто для родских пряников готовится так долго. «Будешь помогать, ласточка?» Ласково спросила ее Нона. «Ты ведь поэтому пришла. поводиться захотелось?» Какая-то помощница прошла близко от стола, и циркать мимоходом схватил ее за талию. Потянул к себе на колени. Девушка, испуганно глянув на леди Риану, козой отпрыгнула в сторону. «Эй, ты чего балуешь?» Нона замахнулась на него лопаткой. «Прости, тетка, прости, не буду!» Тот покаянно поднял руки ладонями вперед, но и не подумал пригасить веселый блеск глаз. И шнахал какой! Я такого гостя!» Пробормотала пекарка и принялась осторожно разминать ком принесенного из подвала теста. «Сил девать некуда, сейчас делом займу. Дам скалку, а потом решишь: в цирке твоем легче или на моей кухне. Она преувеличила, конечно. Но отлежавшееся и созревшее пряничное тесто обычно бывало таким твердым и жестким, что справиться с ним та еще работа. Рина этим не занималась, в кухне было кем командовать. Не надо им скалку, Нона. Я лучше для другого дела их найму, — сказала она. Говорят, что циркачи — люди ловкие, и все, что захотят, сделать могут. Так байки — это красавица! Тут же отозвался веселый циркач. Рассказывают люди о нас ерунду, не всему верь. А скалку дайте, я не отказываюсь. Парень этот был редкий красавец. Темноволосый, с правильными чертами, с длинными прямыми ресницами вокруг серо-голубых глаз. И взгляд у него был такой уверенный и смелый, кто бы тут устоял. Но дочь графа всем этим не проймешь. Другое дело кайта. Золотом плачу, — сказала Ринна. Сначала золотой задатка, потом еще два за работу. Но она всплеснула руками и отложила скалку. — Ты чего задумала, ласточка? — беспокойно спросила она. Второй циркач, который больше помалкивал и то и дело бросал на Рину косые взгляды, сказал вдруг. — Что у вас за беда? Что требуется? — Выпустить из зверинца мою ручную рысь. «Открыть клетку и проследить, чтобы рысь ушла всего-то». «Там охрана?» «Собаки?» — уточнил сыркач. «Да», — признала Рина. «Обычно пара охранников и собаки». «Но ради вашей рыси охрану могли и увеличить», — хмыкнул он понятливо. «Могли. Больше десятка туда не поставят». «Десяток и собаки?» «Уже не шутки». «Я и плачу щедро», — она начала сердиться, поняв, что с ней торгуются. «Два золотых задатка и три после!» Он смотрел, прищурившись. «Мы сделаем!» «Пять золотых!» Она вспыхнула, но под его взглядом сдержалась, отвернулась. Этот нахал про скромность не слыхал, наверное. «Так ведь они у вас не последние, а дело непростое!» «Точно нахал!» «Но на самом деле она заплатила бы и больше, и вообще не время было торговаться!» «Вы точно сделаете?» «Поклянись на огне!» Потребовала она. «Точно сделаем», — сказал циркач и клясться не стал, а бросил ей такой взгляд, что она не решилась повторить требования. «Два золотых выкладывайте и рассказывайте, что нам надо знать». Не только нахал, еще и грубиян, а тот, который красавец, поглядывал недовольно, но подвинулся ближе и теперь тоже выглядел исключительно серьезно. «Ждите», — сказала она, — «я принесу деньги». Не помня, как она взлетела по лестнице наверх в свои покои, достала спрятанную в гардеробной шкатулку, отсчитала деньги, сразу пять монет. Две взяла с собой, три завязала в лоскут шелка и бросила в шкатулку для рукоделия. Оттуда можно быстро взять. Вернулась в кухню и положила две монеты перед тем циркачом Если обманете, много раз пожалеете. Угроза не была пустой, наказать их потом за обман она сможет. «Дочь Лайна Вениша, графа Ленгара, нашла бы кому пожаловаться». «Да, они в родстве с королевской семьей, и со стороны мамы, и со стороны отца. Вот только на брата, конечно, жаловаться бессмысленно, и на короля». «Мы не обманем», — спокойно сказал мне красавец. «Я уже видел ваш зверинец. Где рысь? Где обычная охрана? Все рассказывайте, нам и мелочи нужны». Этот взгляд спокойный такой, взгляд уверенного в себе человека. И когда он вот так поворачивает голову, его лицо кажется чуть-чуть знакомым. «Или он на кого-то похож?» «Скорее всего». «Как тебя зовут?» — спросила она. Имя красавца ей знать не захотелось. А этого серьезного нахала, который сразу стребовал с нее золото, от отчего-то очень. Рикан меня зовут!» — и бровью не повел циркач. «Давайте же, к делу!» Это имя Ринна слышала впервые. Она рассказала про зверинец, где там что, какой распорядок. Очень постаралась. Если Микки завтра не будет в клетке, то капризная принцесса свободна. Завтра те, кто мечтал посмотреть, как свои нравные птички подрежут крылышки, будут разочарованы. А она опять сможет некоторое время жить спокойно. Циркачи слушали, иногда переспрашивали, уточняли. Переглядывались с таким видом, что Рине даже показалось, будто дело сделано и ничего трудного. Она успокоилась. Но она вот заволновалась. Даже муку просыпала, но помалкивала. Рина забрала у нее скалку и принялась раскатывать на припыленной мукой доске разметое тесто. Лангерские пряники обычно небольшие, квадратные. Только на новогодье тесто звездами режут. И тремя языками пламени, пояснила она. Новогодье не скоро? Как же режем? Да какая разница? Хоть вроде старых башмаков. На вкус будут не хуже, я прав? Сказал тот, который Рик. «Конечно, не в форме дело!» «Башмаки, говоришь!» — обрадовалась Ринна. Теперь, когда вопрос с несчастной помолвкой был решен, а ей так вдруг показалось, захотелось подурачиться. Примерившись к пласту теста, она старательно вырезала силуэт деревенского башмака. Второй пряник получился в виде более изящной туфли. Третий совсем хорошо. Тыльной стороной ножа Ринна сразу наносила рисунок на пряники. После выпечки рисунок останется. Можно цветной глазури добавить. И вообще, шалить в свое удовольствие. Это когда пряники традиционные. К празднику там шалости не приветствуются. Надо делать, как заведено. А в другое время можно хоть башмаки стоптанные, хоть бальные туфли. Когда она закончила, Рик отломил маленький кусочек теста и помял его в руках. Понюхал, потом лизнул. Вкусно пахнет. Действительно, не забудешь. И это всего лишь корица с мускатным орехом? «Нет, дорогой, корицу и мускатный орех я в то тесто добавила», — сказала Нонна. «А это особое. Тут ровно те специи, каким и положено быть в ленгорских пряниках». «И какие же это?» «Не знаю», — развела руками Нонна и хитро улыбнулась. «Точный рецепт смеси известен только леди». «И что же вне особенного в этой смеси?» — Продолжала чего то настаивать Рик. «Не знаю», — повторила Нонна. То есть настоящий рецепт тех самых пряников, которые когда-то пекли на королевской кухне в роте, мы не узнаем? Вы не узнаете от меня рецепт пряной смеси для теста, зато отведайте пряники. Я же пообещала, да простят меня лорды Вениши. Но мы ведь заплатили. И получите все на свои деньги. Ну лукавила. Она знала рецепт, но говорила чистую правду насчет того, что это секрет Вениши, точнее секрет их леди. И готовят они пряную смесь собственноручно. Так делала бабушка, потом мама. Теперь так якобы делает графиня Бьюла. Только Бьюла не делает. Ее не интересует кухня. А в ее родной семье леди лишь давали распоряжение главному повару. Старая родская традиция, когда леди сама отсыпает муку для хлеба, к праздникам печет хлеб и отделяет им всех жителей своего замка. А тесто на прянике замешивает собственноручно. Уже почти отошла прошлое. Когда Бьюла впервые увидела, что ее юная заловка, перемазанная мукой месяц тесто, обмениваясь шутками с Ноной, была в шоке. Рина не вмешивалась в перепалку. Она закончила нарезать пряники и теперь складывала их на противень. Осталось испечь, а потом горячие покрыть яичным желтком для блеска. Вряд ли Нона захочет делать сейчас сахарную глазурь. «Вы, похоже...» Все тут такие же обманщицы, как ваша капризная принцесса, сказал Рик, не сводя глаз рук Рины, которая теперь взбивала в миске желток. Она чуть не выронила миску и даже не возмутилась, а изумилась. Вот это наглость! Ты что себе позволяешь, циркач? Кого это леди Рина обманула? Она обманула столько ожиданий, что у меня пальцев не хватит перечислить. Ей самой это лучше всех известно. Ты точно забываешься, Шут. Рина отставила миску. «И куда делась недолгое умиротворение? Выгнать бы наглеца прочь из замка! Так ведь она от него теперь зависит! Вся ее будущая жизнь зависит!» «Мы не шуты», — сказал Рик. «Мы фехтовальщики и жонглеры. Но вы правы, миледи, особой разницы и нет». Вот так он ее узнал. Впрочем, она была на празднике, пусть иначе одетая. Да и странно надеяться, что этот жалкий маскарад обманет всех. «Не волнуйтесь, миледи, мы сделаем, что обещали», — добавил циркач. «Но мне хотелось бы еще кое-что попросить. Мы даже удовольствуемся задатком, а от основной плота откажемся. Три ваших поцелуя, миледи, Каждой ценой в один золотой. Так получается. Со мной». Но она возмущенно всплеснула руками. Рина была в замешательстве. «Позвать стражу, чтобы выкинули этого шута немедленно?» «Мы уже договорились» сказала она ровно, призвав на помощь всю свою выдержку. «А об одном не торгуется дважды. Сделайте, что обещали, и получите деньги». Уходя, она чего то оглянулась. А этот Шут, он еще улыбался и выглядел таким дерзким. У него взгляд был медовый. «Нет, нет, не о сладости меда, он напоминал. Только не о сладости. Скорее, о сложной смеси вкусов, которые разбавляют сладость. И о горчинке тоже». Ее особенно много в янтарно темном горном мёде, на котором и надо готовить пряничное тесто. И о цвете, конечно, захотелось подойти и заглянуть ему в глаза. Какого они на самом деле цвета? Она ушла, даже не кивнув на прощанье Нони. Это просто люди из бородячего цирка. Ловкачи, которые не упускают выгоду. Их жизнь приучила. Иначе, как им выживать, не имея крыши над головой и качуя из города в город, из страны в страну, в своих старых повозках? Леди Рина привыкла думать о циркачах именно так. Почти всю ночь сестра графа не сомкнула глаз. Она уговаривала себя, боялась, переживала, опять ломала голову, как поступит, если у циркачей ничего не выйдет. А когда заснула, сон ей приснился подстать остальной ночи. Она увидела, как стая лающих собак окружила того циркача, Рика Кана. Как огромный черный пес вцепился в его руку, прокусил, побежала кровь. Другие собаки прыгали, норовя достать шею Рика. И, наконец, стражники отогнали собак и стянули руки пленника за спиной, даже не потрудившись перевязать обильно кровоточащую рану. Рина вскочила в холодном поту. И долго сидела на постели, а перед глазами стояла та страшная картинка. Не сразу пришло понимание, что на него все было бы не так ужасно, что собаки охраны приучены не нападать без необходимости. Они просто окружили бы, и собаки у их стражи совсем другие, и вообще. Спать она больше не смогла. Если с этим парнем на самом деле что-то случилось, как она сможет себя простить? Ведь получается, по ее вине, к демонам лесным чьи-то там обманутые ожидания... Арина Вениш никому не давала обещаний по доброй воле, но этого циркача она сама уговорила на опасное предприятие. А ведь очень возможно, что брат, который знает ее лучше всех, все предвидел и как-то слишком усилил охрану. Рик, конечно, порядочная заноза, и почтительности его не учили, но это не стоит такой участи. Ей придется его выручать обязательно, делать все возможное уговаривать Клайка. А если потребует ради Рика выйти за герцога? Утром Кайта, помощница Ноны, принесла свежие булочки и, подгадав момент, шепнула: Саркачи сообщили, что все в порядке, миледи. Рысь ушла в лес. А они сами не пострадали? Она боялась верить в настолько замечательную новость. Сказали, что все тихо вышло. Сторожа, может, еще и не хватились. И как только смогли! пробормотала Рина, отчетливо ощущая, насколько легче стало дышать. Так ведь. Сиркачи и Миледи! удивленно пояснила Кайта, как будто одно это все объясняло. Кто принес весть? Передали через кого-то? продолжала расспрашивать Ирина. Он сам приходил миледи. Не Ивар, а тот другой. Рик, который. Ваши туфли пряничные забрал, она хихикнула. Спросил про деньги. Циркачи уже вещи покоят. Уедут скоро. Это тоже от чего-то обрадовало, то, что приходил не красавчик, а тот наглец. Рик, может, он внушал больше доверия? Несмотря на поведение, которое ограничило с издевкой. Получив шелковый узелок, Кайта убежала. «Вы так долго шептались с этой кухаркой, миледи?» — заметила горничная Этель. Но она сомневается. «Надо ли добавлять в тесто для булочек корицу и кардамон?» — «Не думая», — ответила Рина. «Я решила, что обойдемся без кардамона. А ты как любишь». Рассуждать про кардамон, как, впрочем, и про корицу, Этель не могла при всем желании. Поэтому она переключилась на понятный предмет. — Вам срочно надо сделать холодный компресс для глаз, лидерина. В положенный час, а именно как раз перед парадным завтраком, сестра графа Ленгара вошла в зал под руку с лордом Сенешелем Его Величества, который заодно приходился ей дядей. У стола их ожидали. Между братом и возможным женихом к герцогом Ольгером стоял Его Величество фарут король рота. Король, о пламя! Хотя и ничего удивительного. В былые времена короля здесь принимали часто. От имени его величества предупреждаю, что неповиновение чревато. В третий или четвертый раз тихо сказал лорд Сенешаль. Именно так, слово в слово. Будь разумна, девочка, прошу, как брат твоей матери. Дядя Сенешаль был искренне встревожен. А Клайк, она видела, с трудом сдерживал ярость. Видно, узнала, о пропаже рыси. В груди урины стало холодно. Она с трудом подавила приступ паники. «Но она ведь не может выйти за старика!» «Это лишь помолвка», — добавил дядя. «Ну да, помолвка. И жених сразу увезёт ее в Кандрию, чтобы сочетаться браком там. У нее не будет выхода. Здесь она, по крайней мере, дома». Герцог Ольгер стоял с непокрытой головой, совершенно седой, в черном костюме, с серебром. И, как ни странно, он действительно был хорош собой. Бьюла не обманывала вы начальник герой войн, один из тех кто говорят пользуется особым доверием к андрейского короля но все равно рина не могла представить его с собой рядом в качестве мужа чужой мужчина и между ними пропасть лет нет это невозможно герцог оказал честь нашему дому попросив руку моей сестры сказал брат громко я был бы горд и счастлив вручить ему то что он желает «Но обязан спросить леди Ринна», — он заговорил с нажимом. «Согласны ли вы выйти замуж за лорда Орвина Корвинта, герцога Ольгера?» Она ведь уже отвечала вчера «нет, нет и нет», но от нее требует непременного участия в этом спектакле. Она глубоко вздохнула, выдохнула, дядя больно сжал ее руку, и она высвободилась, отступила на шаг. «Милорд Герцог, Ваше Величество, дорогой брат, я прошу прощения, но вынуждена отказаться от этой высокой чести. Я очень сожалею, но не смею давать обещания, выполнять которые не считаю для себя возможным». Брат побледнел от гнева. Король с легкой усмешкой приподнял бровь. Волна сдержанного шороха пробежала по залу. Все поторопились так или иначе выразить отношение к происходящему. Герцог, пожалуй, огорчился. — Я прошу вас не торопиться, леди Ринна, — сказал он. — Обещаю, что вы не пожалеете. Может быть, мы сейчас кратко переговорим наедине? — Вы позволите, Ваше Величество? Он повернулся к королю. — Нет, милорд, прошу вас, — воскликнула Рина. Я не выйду за вас замуж. Это мое последнее слово. Нет. — К чему соглашаться на уговоры, если они ни к чему не приведут? Но они мучительны. — Последнее так последнее, — холодно согласился король. — Я благодарю вас за честь, герцог что вы оказали Руату в целом и семье графа Ленгара, в частности, но тоже считаю, что Рина Вениш этой чести недостойна. И я желаю преподать урок на будущее всем девицам моей страны. Поскольку достойных лордов на побережье больше не осталось, а склонности к смиренной жизни в монастыре леди не имеет, она должна немедленно покинуть Ленгар законной супругой первого же простолюдина, который попросит ее руки. Этот простолюдин Не должен служить в Ленгаре и быть так или иначе связан с семьей Венишей. Если что, я спрошу за это граф. Я лишаю Рину Вениш наследства, положенного ей как дочери своих родителей. Однако в дальнейшем, возможно, оно будет передано кому-то из ее детей, если я сочту это возможным. Возвращаться обратно ей запрещено. Это мое слово. На зал упала тишина изумленная, вязкая, несколько мгновений такой тишины. Лишить прав и прогнать за ворота леди Рину Вениш, дочь графа Ленгера, но ведь это чересчур. Сама она тоже не верила своим ушам. Король действительно это сказал? Ваше Величество, но это невозможно, выдохнула она. Это вполне возможно и будет сделано, заявил король. Древние права позволяют А если я раньше так не поступал, просто повода не было. Нам следует выйти во двор, леди Рина, и проследовать к воротам. Если мы станем дожидаться, что какой-нибудь простолюдин явится прямо сюда, мы рискуем проголодаться». Их взгляды скрестились. Ее гневный и растерянный, и его такой уверенной и холодной. О, она понимала, что этим только больше рассердит короля. Он заранее все решил. Он решил ее наказать. В назидание. Взгляды скрестились. Ирина свой не опустила, но начала плакать и умолять. Это было унизительно, и главное, бесполезно. Если он передумает, якобы передумает, это тоже будет независимо от ее просьб. Как во сне она пошла к выходу, оставив позади все этих гостей, которые получили свое развлечение, брата, невестку, дядю Сенешали. Ее не увидят испуганной рыдающей. Еще непонятно, чем все закончится. Но чтобы король действительно решил отдать ее, кому попало, нет, невероятно. «Да она сумасшедшая! К чему это упрямство?» — сказал кто-то позади. Она услышала. «Ничего страшного, не в первый раз. Она сумасшедшая?» «Нет, просто она Вениш. Вениши умеет добиваться своего. Арине всего-то и надо, чтобы ее не принуждали, не ломали. Она никогда не изменит ни королю, ни своим близким, ни тому, что ей дорого». Только пусть ей позволят остаться собой. Вот замок позади. Она миновала площадь, дубовую аллею и остановилась у высоких кованых ворот выхода в город. Ни разу не оглянулась. Хотя знала, что за ней следует вся толпа, что была в зале, во главе с королем и братом Клайком. Но как же? Еще ничего не кончилось. По бокам теперь были стражники из охраны короля. Чтобы видеть их, оглядываться не требовалось. Они думают, она сбежит? Осталось дождаться первого простолюдина. Ждать и здесь придется долго. Кто из неблагородных рискнет посвататься? Может быть, каждому станут предлагать, не желает ли он жениться на леди Рине Вениш, только без преданного, и уйти с ней, куда глаза глядят. Да этот прохожий тут же убежит от такого счастья. Ведь мало ли что придет в голову королю чуть погодя. Ринна не удержалась от улыбки, подумав об этом и представив, как удирает ее очередной жених. Может, на этот расчет? Она простоит тут напрасно, а потом король объявит, что простолюдинам она, оказывается, тоже не нужна. Такое вот наказание унижением. И она сможет вернуться к себе. Вот и хорошо. Она ошиблась. Долго ждать не пришлось. В ворота вошел человек запыленный и в потрепанной одежде. В руках у него была палка, за плечами дорожный мешок, а на ремне через плечо старый, побитый и чиненный с помощью веревки музыкальный ящик. А его лицо... Вот он сдвинул берет на бок, улыбнулся Рине, и она еле удержалась от возгласа. Это был Рикан, Тот самый Рикан. Точнее, он немного изменил внешность, как это умеют делать циркачи. Но она все равно его узнала. Когда он подошел и заговорил, кланяясь, сомнений не осталось. Я помогу вам, леди Рина. О цене столкуемся после. У нас это хорошо получается. Иначе выйдите за того, кого подсунут. Она быстро кивнула в ответ, даже прежде, чем подозрительно подумала. А стоит ли соглашаться? Ведь так и есть. Подсунут. И настанет момент, когда она не сможет сопротивляться. Мало ли чем на нее надавят в следующий раз. Договориться, расплатиться, сбежать и переждать. Лучше не бывает. Поможешь мне добраться, куда попрошу, и получишь деньги? Пятьдесят дреров серебром. Осторожность возбладала и потребовала каких-то гарантий. Только деньги, понятно? Хорошо. Сразу согласился он. «Поклянись пламенем!» «Клянусь пламенем!» Рик улыбнулся, обошел Рину и низко поклонился тем, стоящим за ее спиной. «Я слышал, что могу забрать себе эту леди!» «Это правда, милорды?» «Да, если сводишь ее в храм, и пламя позволит вам брак!» ответил король. «Эй, кто-нибудь, проверьте этого пройдуху на зависимость от Венишей!» Она не повернула головы, чтобы видеть, как колдун или кто-то из придворных Проверяет рекаму амулетом, заставляет в чем-то клясться. «Зависимости нет, ваше величество», — отчитался этот кто-то. «Тогда благословляю», — бросил король. «Отведите их в храм, а после отпустите на все четыре стороны». «Пожалуй, на брачные браслеты я не на скриву, милорды», — развел руками прайдуха Рик. «Граф заплатит», — решил король. «Граф Ленгар, вы ведь заплатите за серебряные брачные браслеты для вашей сестры и ее супруга». Ответ Клайка был невнятным, но на возражение непохожим. Обряд состоялся. Священник проговорил все положенное. Пламя на алтаре взметнулось вверх. Рина до последнего сомневалась, что такой нелепый брак может быть одобрен пламенем. Когда священник задал вопрос о согласии, она пробормотала. — Да не может быть! Да — Да! Быстро поправилась, сообразив, что если ничего не выйдет, не получится уйти с Риком. Для нее это не было настоящим брачным обрядом. Рядом циркач в гриме. Что тут настоящего? Ее вины нет, она выполняет приказ короля. Рик на вопрос ответил, как положено. Да, беру эту женщину в жены. А до этого священник, конечно, твердил о незыблемости брака, о том, что это на всю жизнь, и все остальное согласно канону. Она почти не слышала, смотрела на пламя. Волнение предшествующих часов... Ее вынужденная невозмутимость, необходимость держать лицо сделала свое дело. На какое-то небольшое время она словно потеряла сознание, не слышала ничего и не осознавала, у нее в глазах плясали огоньки пламени, и только. Потом, когда все кончилось, Рик защелкнул на ее запястье серебряный браслет, а себе надел сам, хотя это следовало сделать ей. Сказал: Вот что, жена, давайте-ка выбираться отсюда. Как ты смеешь? Она опомнилась. «Не смей так меня называть!» «Только так и стану называть, пока мы не в разводе!» Крепко взяв за плечи, он вывел ее из храма. У входа ждал другой циркач. Кажется, Тайла называла его Ивором. И подошли еще двое. Один дурашливо поклонился. «Примите наше поздравление, милорд, миледи!» «Нашел лорда!» — фыркнул Рик. «Поздравляю, дорогая!» — он повернулся к Рине. «Вы больше не зависите от Вениши, вы свободны!» и король отпускает нас на все четыре стороны. Или желаете вернуться к гостям и послушать их горячие поздравления? Нет, — Ирина покачала головой. Лучше уйти потихоньку, чем продолжать это представление и бояться каждой очередной прихоти короля. Она вышла замуж, значит, к прежнему возврата нет. Но проститься и взглянуть последний раз... Да полно, не может быть, чтобы она уходила навсегда. Это смешно. Я тоже так думаю, согласился Рик. А то еще увяжется, кто ненужный следом. Я, леди Рина, все-таки напомнила она. Мы не равны и не женаты, даже не думай. Рик пожал плечами. Вот об этом сразу договоримся, леди. Не будем потешать народ и привлекать внимание. Поиграем в супругов. Я ничего не потребую, как обещал, но я ваш муж. «А вы, моя дорогая женушка, никаких леди уж не серчайте. Добрый быть или злой решайте сами. Понятно?» Она смешалась и не сразу смогла ответить. А он дожидаться не стал. Кивнул, словно ставит точку подсказанным, и потянул ее к дорожке, ведущей в глубину парка. Северный выход, маленькая калитка в глухом заборе. Откуда-то циркачи знали о ней». Там их ждала маленькая, крытая парусиновым пологом повозка. Рик подхватил Ринну за талию и подсадил. Почти закинул внутрь. Запрыгнули остальные. И возница тут же защелкал кнутом.